Глава девятнадцатая. Аллан, что происходит? – крикнула мне заспанная Элизабет, выбежав из управления через пару минут после этого дикого рева. Вместе с ней на улицу выскочило еще человек двадцать, в которых я узнал парней из охраны каравана. Видимо, на гостинице решили сэкономить и заночевать в управлении. Все с ошарашенным видом стояли возле здания, не понимая, что произошло. «Да я и сам не понял!» — начал было я, и тут меня перебил еще один мощный оглушающий рев. Испуганные лошади заржали, взвились на дыбы, и нам еле удалось удержать их на месте и не дать сорваться прочь. Если бы я к этому моменту не спешился, то меня точно скинуло бы на землю. «В городе прорыв по коням! Живо-живо!» — рявкнул Фрэнк, запрыгивая в седло. «Не забывайте оружие! Две минуты на сборы и выдвигаемся!» Народ вышел из оцепенения, и все тут же разбежались. Кто в управлении за оружием, кто на конюшню. Даже Элизабет на минуту скрылась в здании и вышла оттуда с кобурой на поясе и побежала к конюшне. «Зачем нам брать с собой Элизабет?» — нервно спросил я у Фрэнка, подъехав к нему. Может, лучше пусть здесь останется? Боюсь, что сейчас нам будет важен каждый человек. Покачал головой Фрэнк. К тому же я не уверен, что остаться здесь будет более безопасным решением, чем ехать с нами. Там мы хоть как-то за ней присмотрим. Здесь же она останется совсем одна. За две минуты мы, конечно, не управились, но через пять мы, наконец, выдвинулись в сторону шума. «Как думаешь, что это?» — испуганно спросила Элизабет, поравнявшись со мной и поскакав бок о бок. «Неужели и правда прорыв?» «Скорее всего», — мрачно ответил я. «Других вариантов я не вижу. Судя по реву, это явно был демон». «Ужас!» — вздрогнула она. «Как считаешь, мы справимся? Тебе уже приходилось участвовать в ликвидации прорывов?» «Участвовать не приходилось», — сознался я. Но видеть как-то пришлось. Я проглотил подступивший к горлу комок. Воспоминания о гибели родителей Алана вспыхнули перед глазами. Объятый пламенем дом и нависший над ним огромный демон наклонившийся ко мне. Я вздрогнул и встряхнул головой, прогоняя из памяти ужасную картину. Должны справиться. Еле выдавил из себя я У нас просто нет другого выхода. Иначе погибнут все жители города. Сбежать от него не получится. И на чью-то помощь нам тоже рассчитывать не приходится. Хорошо еще, что в городе сейчас довольно много магов и охранников. Иначе мы бы точно не справились. А так шансы есть. Не очень большие, но есть. Многое еще будет зависеть от того, насколько силен демон и какая у него свита». «Ясно», — поежилась в седле девушка и перехватила поудобнее поводья, стараясь не отставать от меня. Фрэнк явно ускорился, и весь отряд перешел на галоп. Мы мчались вслед за ним на огромной скорости по пустому ночному городу. Он как будто вымер. Люди попрятались, рассчитывая отсидеться и переждать беду в своих домах и подвалах. Вот только если мы не уничтожим прорыв, то все они погибнут. Демон и его подручные быстро всех найдут. Наши души приманивают их, как ослепительный факел в кромешной ночной мгле приманивает к себе мотыльков. «Джефф — Джефф! — окликнул вдруг Фрэнк, нашего уже незаменимого подручного, бывшего, как всегда, в первых рядах. — Да, босс! — тут же отозвался он и подъехал чуть ближе. — Отправь пару человек в церковь. Пусть найдут местных священников и привезут их к дому графа Воронцова. Не сбавляя ход, — скомандовал шеф. Джефф молча козырнул и подозвал к себе двух парней. — Ты думаешь, это там? — запыхавшись, спросил я Френка, еле догнав его. — Уверен, — коротко отозвался тот. — Сам подумай, похоже, к этому все и шло. — Я задумался. Похоже, и правда, так и есть. Подсознательно чего-то такого я и сам ждал, и предположение Фрэнка меня ни капли не удивило. Между тем мы подъехали уже совсем близко к усадьбе графа, и напряжение нарастало все больше. Так что я чуть не открыл стрельбу, когда на одном из перекрестков на нас вдруг выскочил еще один отряд. — Господа, что происходит? — спросил тучный господин то и дело вытирая нервно под платком солба, подъехав к нам поближе. Видимо, он был командиром этого отряда, и я без труда признал в нем одного из банкиров, которые осуществляли приемку золота. «Прорыв, господин Жак!» — сухо ответил ему Фрэнк, вдруг остановившись, поджидая, когда растянувшаяся колонна людей соберется вокруг него. «Ваша помощь будет очень кстати. Сколько с вами людей!» Человек двадцать, двадцать пять. Явно нервничая, и то и дело облизывая пересохшие губы, отозвался толстяк. И еще я пару человек отправил в гостиницу, где остановилась еще пара десятков человек, так что думаю, скоро они подтянутся. Отлично, кивнул Фрэнк. Итого сейчас нас человек шестьдесят, из которых около двадцати. Это маги самого разного уровня. И в скором времени к нам. — Возможно. Подъедет подкрепление. К тому же я отправил людей за священниками. Должны справиться. Вот только ждать мы их не можем. Сейчас каждая минута работает на демона. С каждым мгновением нахождения в этом мире он становится сильнее, так что нужно действовать!» Не дожидаясь ответа банкира, Франк вдруг громко свистнул, привлекая к себе внимание. — Господа! Времени нет. Надо действовать очень быстро. «Сейчас все маги! Сдвиньтесь, пожалуйста, туда!» Махнул он на противоположную сторону улицы. Через несколько секунд человек пятнадцать перебрались в указанное место, после чего он к каждому из них прикрепил людей, разделив весь остальной отряд, постаравшись сделать так, чтобы каждого из магов сопровождала хотя бы пара человек, основной задачей которых была охрана кудесников. А еще через несколько минут мы выдвинулись к дому графа. «Ну и здоровая же тварь!» — чуть слышно выдохнул один из прикрепленных ко мне парней. «Фрэнк все же приставил ко мне двоих, хотя я и говорил ему, что не надо, и лучше бы усилили ими охрану кого-нибудь из нормальных магов. Ну, серьезно, какой тут от меня мог быть толк в качестве мага? Никакой!» Но Фрэнк и слушать меня не стал. Себя он, кстати, охраной не обеспечил. Зато свел в один отряд Элизабет с банкиром, велев им держаться вместе и не лезть на рожон. Ну и правильно, толку тут от них не было бы почти никакого. Весь отряд быстро окружил со всех сторон поместья, и мы готовились атаковать. Прислужников демона, кстати, пока не было видно. То ли он их уже услал куда-то, то ли не призвал еще но, вероятнее всего, у него их вообще не было. Это означало, что перед нами еще слабый демон, который только недавно стал высшим. Но внешне, конечно, он производил колоссальное впечатление. Его туша ползла вверх. Он был выше не только всех домов в округе, но и самых высоких деревьев. Широко раскрыв за спиной крылья, он замер посреди садового участка имения графа на самой границе разлома реальности. Почему-то он не спешил двигаться дальше, внимательно рассматривая багровыми глазами округу и к чему-то принюхиваясь. — Может, побоится лезть сюда и уйдет? — мелькнула в голове глупая мысль. — Глупая, потому что демоном был неведом страх как и все остальные эмоции, и двигала ими только жажда, которая ни за что не даст ему уйти отсюда просто так, не собрав жатву из душ. И сразу же демон в подтверждение моих мыслей с усилием сделал шаг вперед, как будто прорываясь через что-то, и радостно взревел, когда у него это получилось. Мы не стали ждать дальнейшего развития событий и тут же угостили целым шквалом свинца из винчестеров и револьверов. Вот только никакого эффекта от наших действий не было. Сделав еще шаг другой, он вдруг резко развел руки, и поток пламени рванул от него в разные стороны, захлестув нас. Мощь огня была такова, что мой щит еле справился с ним, укрыв заодно и приставленных ко мне парней. Только сейчас до меня начало доходить, что это скорее не к нам парней приставили, а нас к ним. Без магической защиты они бы сейчас все тут полегли. — Жалкие букашки! — раздался вдруг прямо в моей голове злобный рык, от которого я чуть не упал на землю, схватившись за дико раскалывающиеся виски. «Как вы смеете стоять на моем пути? Я обращу ваши тела в пепел, а души высушу до дна. Никто не может стоять на пути у Самуэля!» «Твою мать!» — выдохнул я, поспешно обновляя щит. Нам, похоже, всем тут конец. Один из сильнейших, если не самый сильный демон преисподней прорвался сюда. Сам сатана. На даже не уничтожение, а хотя бы изгнание подобного демона нужны были сотни магов и священников, а не жалкие несколько десятков. Интересно, Фрэнк это понимает? Хотя неважно. Тут уже ничего не исправить, бежать бесполезно, а помощи ждать неоткуда. Успел подумать я, как появились новые действующие лица. Подоспелись десяток священников и люди-банкира, прибывшие одновременно. Но я не верил, что нам это сильно поможет. Священнослужители тут же хором начали читать какую-то молитву, вытянув в сторону демона свои наперстные кресты, вспыхнувшие ярким светом тот недовольно взрыкнул и огненный вал покатил в их сторону но на его пути тут же вырос фрэнк и тот разбился о выставленную им защиту священники с удвоенной мощью в голосе продолжили читать молитву но и мы тоже не стояли без дела усилив стрельбу по монстру а маги принялись активно атаковать его различными заклинаниями от простых молний до фаерболов правда я очень сомневался что огненная магия Может, ему чем-то повредить. И тут же меня как будто услышал Фрэнк, громко заорав. «Отставить огненную магию! Если кроме нее ничего не можете, то лучше сосредоточьтесь на защите!» Фаерболы тут же перестали летать, а в демона полетели ледяные копья и водяные тараны. Он сделал шаг назад. «Неужто мы побеждаем?» Проскочила на секунду в моем уставшем мозге радостная мысль как вдруг демон одним прыжком взмыл ввысь и обрушился с высоты на в одном месте с десяток людей, от которых чаще всего в его сторону шли магические атаки. Отряд бросился в рассыпную, но успели не все. Мне показалось, что хруст ломающихся костей и крики гибнувших людей, попавших под демоническую тушу, Раскаленным гвоздем пронзили мое сердце. Забыв про страх и осторожность, я выхватил из-за пазухи кинжал и бросился к демону, стряхнув со своих плеч руки, пытавшихся меня остановить парней. «Стой, Алан! Куда?» — донесся до меня откуда-то издалека голос Фрэнка. «Но я уже никого не слушал». Подбежав к демону, я на секунду замер, не понимая, как мне его бить при таком огромном росте. И, отбросив в сторону посторонние мысли, воткнул кинжал ему в ногу. Демон яростно взревел. От него рванула в сторону воздушная волна, подхватившая меня как пушинку, и потащившая прочь в сторону графского дома. Хорошо, что я рукоять кинжала не выпустил, так и улетел с ним иначе хрен бы я его потом нашел по этой темноте. Я угодил четко в окно, к счастью, уже разбитое до этого, так что обошлось без порезов, и влетел в комнату с грохотом, впечатавшись в платяной шкаф, разломав его на куски. С трудом выкарабкался из-под обломков, с кряхтением вставая, чтобы увидеть, как мне в лицо смотрят дуло трех винчестеров. Я медленно поднял руки. «Привет, малыш! Как же я рада тебя видеть! Ты даже не представляешь!» Мурлыкающим голосом поздоровалась со мной та, которую я сейчас ну никак не ожидал тут увидеть. Вампирша ехидно скалилась, показав острые клыки, стоя в окружении трех мужчин. С одним из них, кстати, я был знаком — графский управляющий Алексей. Рядом с ним стоял высокий, крепкого сложения мужчина, по властному виду которого я понял, что передо мной стоит сам граф Воронцов. Ну, а третьим был ничем не примечательный на вид мужчина средних лет, с изрядно потрепанным жизнью лицом, в одежде вольного охотника. Видимо, командир того отряда наемников, который работал на графа. «Добрый вечер, господа». Как ни в чем не бывало, поздоровался я, демонстративно не обращая ни малейшего внимания на вампиршу. Рад был побывать в вашем замечательном обществе, но позвольте мне все же пройти. Там, во дворе, меня небольшое дело ждет, с которым, если не закончить, то, боюсь, никто из нас и вас из этого города живым не уйдет. — Наклец! – прошипела вампирша и попыталась сделать ко мне шаг но тут же была остановлена графом, положившим ей на плечо руку, и притихла, даже не попытавшись возмутиться, вот что удивительно. «Сомневаюсь, что вечер такой уж добрый, и не скажу, что рад видеть вас в своем доме. Но мне нравится ваше самообладание, молодой человек», — чуть усмехнувшись, произнес граф. «И в чем-то вы даже правы». С этой проблемой надо действительно что-то решать. Окажите нам небольшую любезность. Передайте вашему начальнику, что мы хотели бы помочь в устранении этой небольшой неприятности, если он не возражает, под его честное слово, что нас не будут пытаться убить или арестовать до того момента, как с демоном будет покончено». Мы будем ждать его ответа здесь, и крайне желательно, чтобы доставили нам его именно вы. Зачем вам-то вмешиваться в это? Не удержался от вопроса я. Явно же вы приложили руку к призыву этого существа, а теперь что, передумали? Можно и так сказать. Холодно улыбнулся краем губ граф. Тебя это сейчас не должно волновать. Главное — это то, что мы готовы помочь в уничтожении демона. — Я вам не верю. Не знаю, что вы задумали, но уверен, что ничего хорошего. Угрюмо произнес я, сверля его взглядом. — Сейчас я, конечно, выполню вашу просьбу. Нам действительно пригодится любая помощь. Но скоро мы еще вернемся к этому вопросу. — Как вам угодно, — опять ухмыльнулся мне граф, и тихо процедил сквозь зубы на русском своему управляющему. — Волчонок-то зубы скалит, укусить пытается. Надо будет ему зубы-то пообломать потом. Напомни. — Непременно, ваша светлость! — безмятежно отозвался тот. Я хотел было высказаться в том плане, что, мол, посмотрим еще, кто кому зубы-то пообломает но вовремя прикусил язык. — Незачем им пока знать, что я по-русски шпрехаю. Дополнительный козырь в рукаве не помешает. — Не успеет. Вдруг мрачно произнес наемник, глядя в окно. Он призвал свиту. Если срочно что-то не предпринять, то скоро в этом городе не останется ни одной живой души. Мы все ломанулись к окну, пытаясь рассмотреть, что происходит. Мои товарищи пока держались и ухитрились даже изрядно потрепать демона. По крайней мере, было явно видно, что одно крыло у него сломано. Да и хромал он прилично при ходьбе, что, видимо, было моей заслугой. Вот только моим друзьям было сейчас не до него. Они изо всех сил отбивались от целой своры мерзких существ, напоминающих помесь собак с крысами, да еще и летающих при этом. И через пролом каждую секунду влетали в наш мир все новые и новые чудовища. «Ну что же, действительно, времени у нас уже нет!» — задумчиво произнес граф, обернувшись ко мне и внимательно глядя на меня. «Как думаете, ваши друзья смогут удержаться от необдуманных действий при виде нас?» Не хотелось бы получить пулю в спину. Нас это, конечно, не остановит, но даже такая мелочь может отвлечь нас от основной задачи. «Сумеют!» — проворчал я, оглядываясь в поисках кинжала. «Думаю, они сейчас любой поддержке рады будут. К тому же им явно не до вас пока. Но и я с вами буду. Поверю вам на слово!» — кивнул мне граф. «Ну что, выдвигаемся?» Одну секунду, пробормотал я, увидев наконец кинжал в углу комнаты, куда он отлетел после моего приземления, и пошел к нему. Скучал по мне, прошипела вдруг мне на ухо вампирша, неожиданно оказавшись за моей спиной. Очень! Повернулся я к ней и ухмыльнулся. Видишь, даже подарок тебе приготовил, показал я ей кинжал. Она бросила на него пренебрежительный взгляд в котором через секунду отразился ужас, и она отскочила от меня в сторону. — Я знал, что тебе понравится, — многообещающе произнес я, и, не обращая больше никакого внимания, двинулся к выходу вслед за графом.